Эшли Дьюэл. Одинокие души. Нет никакого секрета жизни. Просто продолжай идти. Нет никакого секрета смерти. Просто продолжай лететь. Если где-то появилось солнце, значит где-то появилась тень. Глава первая. Начало. Череда подростковых самоубийств. В ночь со среды на четверг на один труп 17-летнего подростка. Тело обнаружил водитель автобуса, проезжая по центральным мостом в районе 8-9 вечера. Григорий Воронцов утверждает, что когда обнаружил подростка, тот уже был мёртв. Судмедэкспертиза подтвердила, что Владимир Ситков скончался на месте. По расположению тела... «Я откладываю газету, не находя сил дочитать до конца. Холод пробегает по спине. Вова учился со мной в одном классе. Я неплохо его знала». Мы даже пару раз пересекались на общих мероприятиях, и становится жутко не по себе от того, что теперь его имя числится в списке 16 погибших за последние 4 месяца. Я встаю из-за стола и иду к себе в комнату. Несмотря на приближение зимы, дома царит отвратительная жара. Я распахиваю окно и пытаюсь успокоиться. Мысли об изородованном теле Ситкова не собираются покидать голову. Фотография с места преступления так и стоит перед глазами. Его заломанные руки, лужа крови, синее от холода лицо. Я встряхиваю плечами. Лия, ты собираешься с нами? спрашивает мама. Я испуганно вздрагиваю. Она поднимает перед собой руки. Прости, не хотела напугать. Не могу. Вижу мертвое тело Сеткова. Вот он жив, вот он мертв. Я дома останусь, уверена? Мы достаточно хорошо общались с матерью Вовы, и было бы неприлично прийти на похороны без тебя. Он ведь твой одноклассник. Уже нет. Я пугаюсь от своего же ответа. Смотрю на маму и чувствую себя ужасно неловко. В смысле? Добавляю я, заламывая пальцы. В смысле мне не по душе идти к Ситковым. Страшно. Еще как. До сих пор не могу поверить в то, что он умер. Мама поджимает губы и понимающе кивает. Ты права. Некоторые вещи не поддаются никаким объяснениям, и все же... Нет, перебиваю я. Пожалуйста, позволь мне остаться дома. Я не хочу видеть слезы матери Вовы, не хочу смотреть на его фотографии, не хочу есть остывшую еду и поддерживать разговор с незнакомыми людьми. Это чересчур для меня. Ладно, сдается она. В таком случае проследи, чтобы твоя сестра вернулась до девяти, хорошо? Завтра рабочий день, и вам в школу. Я киваю, наблюдая за тем, как мама выходит из комнаты. Вряд ли она знает, что Карина уже несколько месяцев подряд приходит домой далеко не к девяти. К тому же я все чаще начинала замечать отеки, синяки и порезы на её руках, шее, порой даже на лице. Это пугает меня и жутко злит. Но когда я спрашиваю, где она шляется, Карина нагло улыбается и не отвечает, словно в глубине души радуется новой порции ушибов. Утром сестра обычно замазывает синяки дешевым тональным кремом и, не задерживаясь в одной комнате с родителями больше, чем на две минуты, убегает в школу. Иногда мне хочется схватить ее за плечи и силой встряхнуть. Хочется крикнуть. «Что ты творишь? Почему не слушаешь меня? Убегаешь из дома, когда каждую неделю в нашем районе пропадают или умирают подростки?» Но она не обращает на меня внимания. Это безумно раздражает. «Я старшая сестра». Я главное, черт подери, но Карина, ей, видимо, наплевать, абсолютно наплевать. Захлопывается входная дверь. Я слежу за тем, как отъезжает машина родителей и, задернув занавески, решительно выдыхаю. Если сегодня не увижу сестру дома вовремя, придушу ее собственными руками. Затем меня вдруг накрывает странное чувство безысходности. Я ведь догадываюсь, где она, догадываюсь, почему на ее теле появляются синяки. Но мне не хочется признавать правду. Я упрямо отказываюсь верить в то, что Карина связалась с бандой подростков, которые славятся лишь тем, что у них абсолютно отсутствует чувство страха, совести и морали. Мне противно даже думать о том, что она проводит время с этими аморальными людьми, с этими животными. Я вытираю руками холодный пот с лица и неуверенно оседаю на кровати. Каждый подросток нашего района знает, что едва наступают сумерки на улице. Выходят они. Банда подростков. Место их гнездования – заброшенный парк аттракционов. Никто точно не знает, что они там делают, чем занимаются, но абсолютно все уверены – связаться с ними, подписать себе смертный приговор. Практически все из списка 16 погибших проводили время с ними. И что теперь? Теперь их тела находят в районе парка и гадают, то ли подростки и правда сошли с ума и решили накладывать на себя руки ради забавы, то ли их убивают, толкая с моста, топя в реке или подставляя подножку на железнодорожных путях. Мне всегда плохо, когда я думаю об убийствах, но сейчас все по-другому. Сейчас речь идет о Карине, и поэтому вместо недомогания я чувствую дикую злость. У меня внутри будто разгорается пожар. Я готова сорваться с места, схватить папина ружье и убить каждого, кто захочет причинить ей вред. И мне плевать на последствия. Я ощущаю огромную ответственность и прекрасно понимаю, что, сидя дома, сложив руки, позволяю Карине все глубже и глубже запутываться в сетях этой банды. Не знаю, сколько проходит времени. Я плаваю в размышлениях несколько минут или часов, но неожиданно мои мысли прерывают звонок в дверь. «О да, слава богу!» – выдыхаю я, выбегая из комнаты. Карина вернулась вовремя. Что ж, таким образом она спасла жизнь не только себе, но и мне. Замечательная новость. Клянусь, приди ты еще минут на десять позже. Восклицаю я, открываю дверь, вижу на пороге Лешу. Черт! Черт, удивляется он. Я так плохо выгляжу. Я думала, это Карина, признаюсь, я и пропускаю парня вперед. Она, как всегда, задерживается. Твоя сестра, идиотка. Он произносит это с явным укором, но я даже не пытаюсь переубедить его. Она идиотка. Зачем отрицать? Ты сказала ей, что те парни опасны. Ты же знаешь, что сказала. Почему же тогда она не дома? Откуда мне знать? Я захлопываю дверь и взволнованно заправляю за уши непослушные волосы. Может, они держат ее Может, она не в состоянии уйти? Умоляю тебя. А что? Что я должна думать? То, что Карина попала в плохую компанию. Лёша мой единственный и, пожалуй, самый лучший друг. Его слова, все его выводы, мои слова, мои выводы. Мы неоднократно обсуждали данную ситуацию. Я даже просила его поговорить с Кариной. Но все бесполезно. Такое чувство, будто мою сестру подсадили на наркотики, и теперь она не может сидеть дома, потому что ей необходима очередная доза. Я думала, ты на похоронах. Тихо протягиваю я и смотрю на Астахова. Его каштановые волосы растрепаны, словно он только что проснулся. «Кажется, у Ситковых соберется вся школа». «Не для меня такие сборища». Горько усмехается парень. «Как по мне, так похороны – это пустая трата денег». «Почему?» «Сама подумай. Приходят незнакомые люди, начинают говорить о уже мёртвом человеке так, словно он был их лучшим другом. Едят, пьют далеко не вишневый компот. К чему все это? Я считаю, прощаться с человеком должны только близкие. Никого лишнего. Родители и лучшие друзья». Наверное. Астахов кивает и глядет на кухню, там по-хозяйски наливает себе воды и вновь поворачивается ко мне. А ты чего не пошла? По той же самой причине, что и ты. Сажусь за стол. Таж нет меня от похорон. Не люблю мероприятия, в которых главную роль исполняют покойники. Лёша усмехается и растирает руками лицо. Только сейчас я замечаю, что парень выглядит уставшим. Задумываюсь, может, он подавлен смертью Вовы? Они иногда общались на перемене, но вряд ли это сделало их друзьями. «Послушай, Илья, медленно начинает он, и я выплываю из мыслей. «Мы должны что-то сделать, иначе потом будет поздно». «О чём ты?» «Я о чем ты я «И что мы можем сделать? Моя сестра сошла с ума, и единственное, чем мы можем ей помочь – это упрятать в психушку». «Понимаешь, я уже сталкивался с таким». С горечью признается парень. «Ничем хорошим подобные вещи не заканчиваются, поверь мне». «Я знаю. Так что давай расскажем твоим родителям». «О да, давай. А потом нас, Карина, обеих за пруд дома до сорокалетия». «Но тогда она хотя бы будет цела, понимаешь?» Лёша подходит ко мне и смотрит в глаза так серьезно, что я буквально ощущаю, как на мои плечи ложится все больше и больше ответственности. «Твоим родителям пришлось многое пережить». «Они ужасно переносили то время, когда ты была в больнице». «Но я...» «Не перебивай меня, дослушай». Да Он выдыхает. «Им было очень трудно, Лия. Я видел это. Твоя мать не находила себе места. Она каждый день прощалась с тобой и жила в страхе, что ты не очнешься, Не позволяй ей пережить это снова». «Не нужно напоминать мне. Пусть я не помню, что было до моего пробуждения. Я отлично запомнила то, что происходило после». Мне больно слышать о больнице, больно даже думать о ней. Сразу ощущаю запах лекарств, ощущаю голки в руках и невообразимое чувство страха. Я пролежала в коме две недели, а когда очнулась, осознала, что из моей памяти выпал целый год. Целый год жизни, полный ощущений, событий, эмоций. Он просто исчез. Доктора сказали, что я потеряла память от сильного удара по голове. Позже я узнала, что упала с пятиэтажного здания. Все называли моё выздоровление чудом, я же считала это некой стёркой, которой воспользовалась моя судьба, дабы избавиться от чего-то плохого и ненужного. С тех пор прошло четыре месяца. Я полностью восстановилась, жизнь стабилизировалась. Но мне до сих пор кажется, что это ненужное было чем-то важным, чем-то слишком близким и родным. Лия. Лёша, как всегда, выводит меня из со своим серьёзным взрослым тоном. «Ты должна что-то сделать». «Иначе мы потеряем Карину. Нам с тобой прекрасно известно, что она так долго не с подругами веселится, играя в шахматы. Так что нужно действовать». Его слова действуют на меня, словно красная тряпка на быка. Я вдруг понимаю, что единственное, чем могу помочь сестре, это самостоятельно вызволить ее оттуда. «Хорошо. Тогда я иду в парк. Я резко срываюсь с места и иду в свою комнату. Когда я натягиваю на плечи теплую кофту, рядом появляется Лёша. «Ты меня неправильно поняла», – растерянно восклицает он. «Я имел в виду, давай обратимся к взрослым, давай привлечем полицию, но никак не давай разберемся сами». «А мы не будем разбираться сами». Парень облегчённо выдыхает, и тогда я продолжаю. «Ты со мной не идёшь, так что разбираться я буду одна». «Что?» «Будь на связи». Я несусь по коридору и останавливаюсь возле двери, чтобы надеть пальто. Я позвоню, если что-то пойдет не так. «То, что твоя сестра идиотка, мы уяснили. Но ты ведь в своем уме. Куда ты собираешься?» Недовольно восклицает Леша и хватает меня за локоть. «Ты никуда не пойдешь, ясно?» «Карина в опасности, и ты прав. Я должна что-то сделать». «Но ты ничего не можешь. Господи, Лия, ты обычный подросток». Что ты сможешь предпринять против целой банды? Я не знаю. Честно признаюсь я и развожу руками. Я надеюсь, что у меня получится просто схватить сестру за шиворот и по-тихому тащить домой. Затем мы спокойно обсудим ее поведение. Она пообещает больше не шляться с этой бандой, и мы мирно уснем под звуки завывающего ветра за окном. Я открываю дверь, но Лёша тут же закрывает её, преграждая мне путь. Ты спятила. Господи, Лёш! «Просто верь мне!» Горячо протягиваю я. «Я не знаю почему, но мне кажется, что я поступаю правильно. Ты...» Растираю руками лицо. «Ты же знаешь, что это так. У меня нет выхода. Я должна помочь Карине, и тебе меня не остановить!» Парень думает несколько секунд. Затем он уверенно выхватывает из моей руки ключи от квартиры и смотрит на меня так серьезно, что мне даже становится не по себе. «Во-первых...» Одна, ты никуда не пойдешь. Во-вторых, до парка в это время ходит мало автобусов, так что моя помощь тебе понадобится в любом случае. И в-третьих, он тяжело выдыхает и открывает за своей спиной дверь. Прости меня за то, что я позволяю тебе это сделать. Спасибо. Я кладу руку на плечо парню. Спасибо тебе. Рано меня благодарить. Грустно протягивает Лёша, и мы выходим из квартиры. Будем праздновать, когда вернем твою сестру домой. Через минуту он добавляет. «Если вернем". «Не говори так. Я иду на несколько шагов впереди и чувствую, как его взгляд прожигает мне спину. Мы вытащим Карину». Все слишком серьезно. Эта банда опасна. Ты думаешь, ребята из нашей школы пропадают, потому что теряются в округах Питера? Они умирают, Лия. Не нагнетай обстановку. Я просто хочу, чтобы ты понимала, на что идешь. «Конечно, я понимаю». Тогда почему ты еще не звонишь родителям? Потому что после разговора с ними и мне, и Карине придется туго. Недовольно чеканю я и отталкиваю дверь подъезда. Неужели ты не понимаешь, насколько сильно изменится наша жизнь, узнай о неправду? Карине запретят выходить из дома, мне же перестанут доверять, так как я упорно несколько недель подряд говорю маме, что сестра приходит домой очень рано. «Но что, если Карина не в таком плохом положении, как мы думаем? Что, если сейчас мы придем за ней и на этом все закончится? В этом случае привлечение родителей совершенно бессмысленно». «Но что, если все именно так, как мы с тобой предполагаем?» – устало спрашивает Лёша и открывает мне дверь своего нового чёрного Рено. «Что, если твоей сестре и правда не хватит только нашей помощи?» «Вот тогда и привлечем родителей. Садясь, заключаю я». «Мы идиоты, как и твоя сестра», — восклицает парень и закрывает за мной дверь. Затем он обходит машину, усаживается за руль и отрезает. «Идиоты и точка». «Я и не спорю», — усмехаюсь я, хотя смех совершенно неуместен. Я смотрю на друга, на то, как напряжены его плечи, как крепко пальцы сжимают руль, как испугано его лицо, и вновь смеюсь. Леж, прекрати!» «Что?» Недоуменно спрашивает парень. «Что не так? Прекрати волноваться!» «А ты прекрати смеяться! Мой испуг хотя бы оправдан!» «Прости, нервы!» Лёша горько улыбается и громко выдыхает. «Мы с тобой отличная команда. Возможно, все и правда пройдет безболезненно». «Мне ужасно жаль, что я втянула тебя». «Я сам втянул себя, так что даже не начинай. Лучше подумай, что мы с тобой будем делать. Каков план, Кэп?» Ну, я смотрю в окно на размазанную картину города и прикусываю губу. У меня нет четкого плана. Мы просто должны найти Карину, вывести ее из парка и, если понадобится, силой затащить в машину. Ты, наверное, забыла, что вокруг твоей сестры будет много недружелюбных людей. Я помню, но надеюсь, что сегодня у них будет хорошее настроение. Какой отличный план! Сарказмом восклицает Лёша. Теперь я точно уверен, что мы уйдем живыми. Я закатываю глаза и поникаю на сиденье. Астахов прав, план паршивый. Но что я могу против банды, оголтелых преступников? Уверенность начинает испаряться. Так и хочется крикнуть Лёше, чтобы тот сильнее нажал на газ, иначе вместо адреналина мной завладеет паника. Но я молчу, пялюсь в окно и не могу даже пошевелиться. Когда Астахов останавливается около ворот парка аттракционов, я чувствую, как сводит живот. Мне становится по-настоящему страшно, как бывает, если смотришь фильм ужасов один в темноте на полную громкость. Пальцы мертвые, хваткой держатся за одеяло, глаза прикованы к экрану, тело отказывается шевелиться. Я сейчас испытываю нечто похожее. В голове возникают вопросы: что я здесь делаю? Кому и что пытаюсь доказать? Я не нахожу ответов. Готово! Голос Лёши где-то далеко. Не понимаю, как киваю, как выхожу из машины, как иду в парк. Разум отказывается принимать тот факт, что я решилась на нечто подобное, но сердце упрямо тянет меня вперед. Сначала я слышу музыку. тяжелый рок, металл, похожий на скрежет железа. Музыка становится громче по мере того, как мы приближаемся к аттракционам. Затем становится просто оглушающей. Впереди показываются люди, много людей. Раза в три больше, чем я предполагала, и у меня потеют ладони. «Надень капюшон», – командует Астахов, и я послушно натягиваю капюшон на лицо. «Нам ни к чему выделяться». «Как их много», – шепчу я. Мои глаза широко раскрываются. Я вижу толпу, стоящую около заброшенного колеса обозрения. Люди смеются, кричат, разбрызгивают пиво в разные стороны. Кто-то танцует, кто-то лежит на ледяном асфальте, кто-то кричит или дерётся. Полный хаос, изумительная свобода, которая не приносит ничего хорошего. Все без исключения одеты в темную одежду, у многих татуировки, пирсинг. Боже мой, может это секта? Надо найти Карину и сваливать отсюда. Полностью с тобой согласен. Разделимся? Мой голос уверенный, так что Лёша кивает и отдаляется от меня в противоположном направлении. Если бы он только знал, что творится у меня внутри, не отошёл бы от меня ни на шаг. Я выдыхаю и продолжаю приближаться к толпе. Значит, вот как выглядит эта знаменитая банда свора пьяных подростков, которые не в состоянии контролировать себя и свои желания. В каждом из них я вижу потенциальную грозу. Им абсолютно плевать, что я прохожу рядом или пробираюсь в глупых норы, но в любой момент они могут сорваться, как дикие собаки. И тогда мне придется несладко. Оглядываясь, Оглядываюсь и вижу костер рядом с будкой, где когда-то продавали билеты. Костер не просто большой, он огромный. Языки пламени тянутся к темному небу и освещают все на десятки метров вокруг. Несмотря на то, что я стою на приличном от огня расстоянии, я чувствую безумное тепло, и мне хочется подойти еще ближе. Внезапно толпа начинает расступаться. Меня сносит волной в сторону и прижимает к какому-то толстому парню. Не думаю, что он замечает. Образовывается некая дорожка. Я вытягиваю шею, чтобы увидеть, для кого ее сделали. Но не могу подняться на носочки. Все стоят так близко, что мне страшно здесь задохнуться. Неожиданно толпа начинает выкрикивать. «Шарам! Шарам! Шарам!» Люди поднимают руки вверх. Девушки дико визжат. Парни рычат, словно одичавшие звери. Поднимается гул. Толстый незнакомец резко взмахивает руками. И на меня едва не выливается его пиво. Он не обращает на это внимания. Впрочем, я не удивляюсь. Лишь пытаюсь отойти в сторону. Правда, это оказывается совсем непросто. «Шрам!» – орёт он. «Шрам! Ты его видишь?» Он неожиданно обращается ко мне, но я растерянно примерзаю к месту. «Видишь его? Он уже пришел. Он? удивленно вскидываю брови. «Шрам – этот человек?» Девушки рядом со мной визжают, словно их только что проткнули ножом. Означает ли это, что тайный предводитель наконец-то здесь? Чушь. Бросаю я и собираюсь продолжить поиски Карины, как вдруг все затихают. Растерянно останавливаюсь. Какого чёрта происходит? Почему никто не двигается? Наступает такая мертвая тишина, что самым громким звуком оказывается биение моего сердца. Судорожное биение мне становится не по себе.